Глава 177. Кошачьи мысли Николь вышла из кабинета директора и направилась на улицу. Она присоединилась к девочкам, которые ещё не закончили обедать. Чтобы не рассказывать им, куда она ходила, Николь просто ссылалась на плохое здоровье и что ходила ко врачу. Правда, сейчас Николь чувствовала себя не совсем хорошо. Ей немного было жалко Элиота. Закончив трапезу, девочки отправились на клубные занятия, а потом Николь отправилась домой, вновь сославшись на плохое самочувствие. Когда они с Качаном подходили к дому, увидели в саду Финию. Николь, ты уже вернулась домой? Ага, а ты вновь тренируешься? Финия даже сейчас иногда общается с Хоумей, эльфийкой авантюристкой, сопровождающей торговца Била. Возможно, что эти встречи помогают фини становиться частью общества, но Николь переживала. Теперь Финни перешла от кинжала к обычным мечам. Домработница в милом костюме с метровым мечом за поясом. Выглядит слишком сюрреалистично даже для столицы Эльфийского королевства. Да, в последнее время мне скучно сидеть дома. Ого, ты тоже можешь скучать? А не могу? Нет, я не о том. Финя достала свой тренировочный меч и направила его на Николь. «Тогда я вызываю тебя на поединок. Ты согласна?» «Нет! Я не смогу направить на тебя меч. К тому же я хочу пить. Пошли, у меня есть горячее молоко. Горячее молоко в такую жару. Ты на меня сердишься?» «Нет!» Финя только улыбнулась и убрала свой меч в ножны. На самом деле Николь немного замёрзла и сейчас бы не отказалась от молока, так что обе девушки направились в дом, чтобы выпить молока и поговорить. До самого ужина время шло медленно, но Николь просто валялась в своей кровати. Ей ничего не хотелось делать. Когда часы пробили шесть вечера, вся семья направилась на ужин. И хотя Финни является полноценной частью семейства, она всё ещё считает себя служанкой, и до прихода Николи Кортины не будет садиться за ужин, даже если сильно будет голодна. Вечер был странным. Как минимум, кошка перебрала вилкой куски жареной говядины с овощами и говорила. Она размышляла вслух. Такое бывает, но редко. В основном она держит себя. Она рассказывала об Эллиоте, а точнее рассуждала о его случае. Хммм... Эллиот. Кортина знает Короля Севера с юных лет, а вот Николь не должна рассказывать о приключениях Короля Севера, бывшего Короля Эльфов и её самой. Так что она просто слушала кошку и запоминала. Девушка с серебряными волосами и голубыми глазами. Примерно 20 лет. Никто её не видел. Кортина! Высокий боевой потенциал. Она смогла убить шесть наёмников и даже не оставила своих следов крови. Как дела? Кажется, я поняла. Что? Что ты поняла? Кортина улыбнулась, смотря в окно. В её глазах винелась уверенность. Девушка зовут Хаумея, верно? Да. Но Кортина сама отвечала на свои вопросы, а не слушала Николь. Это Рейд. А? Ответ верный, но не совсем. Кортина с явно довольным лицом вновь продолжила свои размышления. Рейт умер 20 лет назад, и возраст этой девушки примерно совпадает. Разве? Если магия реинкарнации сработала неправильно, то Рейт мог переродиться девушкой сразу после того, как умер. Вот как... Она почти угадала, но не совсем попала в точку. Николь крепко сжала рукоять ножа. И он проживает в Рауме. Это верный ответ. Если так, то он должен быть знаком с Максфором. «Почему ты решила, что он знаком со стариком?» «Он единственный важный человек в стране, и достаточно влиятельный, чтобы скрывать нашего героя в теле маленькой девочки от мира, при этом оплачивая ему жизнь. Почему только они не сказали мне?» «Эм...» По спине Николь пробежал холодный пот. «Ну, подумаешь, стал девушкой. Я бы всё поняла и смогла научить его многому». «Интересное предположение, но ты сначала даже думала, что твой друг стал нашим домашним питомцем!» «Да, я могла ошибаться, но тут всё по-другому, я это чувствую!» «И как?» Вновь задала вопрос Николь, но кошка опять не ответила. «Я легко бы научила его быть девушкой, красиво одеваться и вести себя на людях, но почему он мне не признался?» «Кортина, может быть ты опять ошибаешься?» Николь кротко пыталась успокоить кошку, но она ничего не слышала. Она тут же щёлкнула пальцами и встала из-за стола. «Приятного аппетита! Мне срочно надо уйти!» «Куда ты?» «В особняк дипломата! Там точно должны остаться доказательства моей теории!» «Ночью? Это же опасно!» Кортина не слушала Николь, а просто пошла и начала собираться. Ночью даже в Рауме лучше не гулять по улицам, если у тебя нет дара скрытности. Как минимум, Кортина красивая женщина, и гулять ей одной глупо. Может быть, так себя уговаривала Николь, поскольку не хотела, чтобы Кортина не нашла улики. Обломки нити или характерные для Рейда порезы на стене или полу. Примечание. Имеется в виду порезы от мифриловых нитей. В особняке точно найдется не один десяток доказательств о том, что Николь там была. Кроме того, когда Николь перепрыгивала через забор, на воротах остались характерные следы от нити, которые она душила противника. «Налей ей чаю, Финни! Мы не можем отпустить её одну!» Николь обернулась, чтобы поговорить с эльфийкой, но та заметила, как она бежит за Кортиной. Кажется, что обе девушки ищут правду. «Завтра вновь придётся идти к старику!» Глава 178. Контрмеры. Рано утром Николь забежала в кабинет директора, даже не постучавшись. Старик, как всегда, работал с документами. Он посмотрел на девочку и вздохнул. Что могло случиться в такую рань? Нет, прошлой ночью... Пришлось рассказать о побеге Кортины и её раздумьях по поводу того, что Хаумея есть рейд. Ведь она даже не ошибается. Николь рассказала всё, даже примерно пересказала слова Кортины. Старик дослушал, а потом упал лицом на стол, словно все его силы в миг закончились. Ему повезло, что он не упал в чашку лицом. «От вас одни проблемы. Кортины не сможет узнать правду, так что не переживай». «Нет, ну что если она что-нибудь найдёт?» «Мы уже доказали, что ты не Рейд, и этого будет достаточно». Но всё же... так-то? Тогда... Хаумея уже покинула город. Максимум, что эта блохастая кошка сможет сделать, вместе с королём отправиться на поиски Хаумеи. Но как ты себе это представляешь? Они не смогут найти Хаумею, поскольку это только иллюзия и ничего более. Вот только что, если они смогут сопоставить факты и придут к правильным выводам. Это может нарушить все планы Николь. Разве этого будет для них достаточно? «Ты же знаешь её упрямство!» Элиот и Кортины не смогут найти ничего. Даже наша кошка не настолько умна, чтобы найти правильные ответы в этой истерии. К тому же, Хаумею видели в городе, когда ты была у меня на тренировках. Николь гуляла по городу, разговаривая с торговцами и другими жителями. Да, другие люди, особенно мужчины, часто стояли и смотрели след проходящей девушке. но несколько дней будет недостаточно, чтобы многие могли вспоминать девушку. Внешность Хаумы и прекрасна. Вот только она не единственная красавица во всём Рауме, чтобы её запомнили торговцы и жители города всего за несколько дней. А Присцилла, она не будет проблемой? Какой проблемой она может быть? Она же шпионка, она могла знать правду. Не могла. Почему? Потому что она ещё глупа, Рейд! Присцилла может быть хорошим шпионом, но всё же у Николь куда больше опыта. К тому же она больше служила эскортом для короля, чем занималась шпионажем. «Ты так хорошо её знаешь?» «Она росла вместе с Элиотом, и мы часто видели её. Можно сказать, они как брат с сестрой». «Никогда бы не подумал, что у них такие хорошие отношения». «Ты не должен думать об этом. Твоя задача, мой старый друг, — учиться!» «Остальное оставь мне!» Эллиот появился в этом городе, чтобы встретиться с Николь, но её планы помешали этому. Всё это привело к похищению короля, а уже потом к этой более патовой ситуации. Каждый раз, когда Николь пытается решить какие-нибудь проблемы, проблем появляется ещё больше. Жестокость и злоба – вот что должно править её сердцем, а не всё остальное. «Но они же могут узнать!» «Хорошо, тогда ты просто должен сбежать из города!» Николь тут же впала в ступор. Сбежать из города, отказавшись от этой жизни, и вновь скитаться по миру, чтобы зарабатывать на жизнь убийствами. «Я ещё не окончила Академию, так что это точно не вариант для выхода!» «А ещё ты не можешь отказаться от жизни полноценной семье! Тогда чего ты хочешь?» «Чтобы Кортина не узнала правду!» Николь шмыгнула носом. «Хотя бы сейчас». Старик задумался. Нужно сделать что-то потрясающее, чтобы занять Кортину и Элиота, не давая им возможности заняться поисками Хаумеи. Николь больше не может использовать кольцо. Точнее, может, но вновь повторить трюк с Элиотом и Кортиной не получится. Тогда что нужно делать дальше? «Хорошо, тогда давай отвлечем их внимание!» «А точнее...» Фокусами мы не сможем их дурачить долго. Ты и сам знаешь об этом, старик. Устроим большой фестиваль в Академии. И они, как учителя, будут просто заняты. Так что времени на поиски нашей хаумы у них просто не появится. Как тебе такая идея? И какой именно фестиваль ты предлагаешь провести? Хм. Конкурс боевых искусств? Вау! Я даже хочу поучаствовать! Студенты Академии, разумеется, в будущем станут магами и солдатами, но сейчас они ещё дети и не обладают нужными талантами, чтобы показывать такой же уровень боевого мастерства, как и полноценные солдаты. Николь слаба, но её боевой опыт поможет ей обыграть любого студента на боевом фестивале. Всё, что тебе надо. Кортина как раз будет занята делами. Ты думаешь, это сработает? Идея, безусловно, безумная. С другой стороны, это позволит занять Кортину на несколько месяцев. Сначала подготовка Николи и других студентов с класса, а потом и подготовка самого турнира. Кстати, ты не забыла о ремонте перчаток? Кузнец, что создал рукавицы, уже должен быть мёртвым, так что придётся искать нового. Старик, а кто занимался обработкой рукавиц, пока меня не было? Хм, помощник старого кузнеца... Старый кузнец проживал в стране мечей, на юге, так что добраться до него будет сложно. Это же далеко на юге, в стране мечей. И как мне туда добраться, чтобы отремонтировать рукавицы? О! А я-то думаю, куда вас отправить на экскурсию всем классам? э Николь только удивленно вскликнула. Кажется, что старик решил еще одну проблему.